Глава 6. 10-й сеанс. 17 октября. Перерыв после предыдущего сеанса 24 часа. А. Предварительное ожидание. Дальнейший прогресс и постоянно уменьшающаяся напряжённость без какой бы то ни было перемены в наших взаимоотношениях. Б. Атмосфера. Пациенту нетерпеливо начать сеанс. Он был необычайно разговорчив. Оказалось, что он нашёл какие-то ключи к происходящему и стремился поскорее рассказать мне об этом, хотя я оттянул свой рассказ до середины сеанса. Сейчас я понимаю, что он сперва хотел услышать моё мнение о ходе регрессий, а потом уж поделиться со мной своим открытием. Поэтому в атмосфере чувствовалось известное напряжение. Его манера поведения заметно изменилась. После того, как он уселся в своё кресло, принимая любую принутую мной позу, что на данный момент стало для него автоматическим рефлексом, он становился куда спокойней. Вскоре все наши жесты и теледвижения стали синхронными и начали отражать ритм разговора. Такая согласованность, однако, вызывает куда меньше подозрений, чем синхронность нашего поведения между действиями. Последние обстоятельства означает, что он скорее всего сознательно старается копировать мои жесты и мимику, оставаясь наедине с самим собой. Моё влияние на пациента значительно выросло, однако и сам психотерапевт никогда не в состоянии полностью избежать воздействия на него со стороны пациента со всеми его печалями. Во время всего сеанса меня одолевали неприятные предчувствия. В Основные тенденции терапевтическое вмешательство. Я начал с того, что поздравил пациента с его достижениями в качестве объекта гипнотического воздействия в течение последней недели. И сказал ему, что ещё никогда не проводил регрессии с таким успехом и с такими интересными результатами. Он возразил мне, что и сам бы считал результаты интересными, если бы понимал, что они означают. Затем вкратце изложил мне теорию метампсихоза. Душа, покинув тело, заново рождается в другом теле, её характер, обстоятельства и условия в каждой новой жизни зависят от того, что ей удалось совершить в предыдущих. Иногда вера в карму бывает полезна в психотерапевтических целях. Но в данном случае отчаянный избегал всяких упоминаний о нэтом психозе, за исключением справки о том, что вера в переселение душ или неверие в него не имеют значения в регрессивной терапии. Сейчас я ненадолго поддержал этот разговор только за тем, чтобы развеять страхи пациента касательно того, будто я ему что-то навязываю. Предубеждение против теории реинкарнации у него несколько ослабело. Мы оба сошлись на том, что необходимо найти ответ на ниже следующие вопросы. А. Почему именно эти шесть жизней? Б. Что между ними общего? В. В какое отношение они имеют к сегодняшним трудностям пациента? А. В пяти из шести случаев история избегла до нас с ним ещё не завершена. Жизни кончались трагически, неестественной смертью. Учитывая то обстоятельство, что люди склонны вспоминать из своей жизни самые прекрасные или, по крайней мере, самые волнующие моменты, тот же принцип может быть распространён и на предшествующее существование. Б. На первый взгляд, весьма немного. Несколько бессознательных мотивов, имеющих чисто маргинальное значение, все шестеро могут быть названы в каком-то смысле первопроходцами. Каждый из них погружён в духовные поиски того или наоборот. Будь это попытка Торфинна восстановить утраченную безгрешность путём возвращения на лоно природы или поиски философского камня метафизической алхимии, предпринятые КБ или даже странствия Фаукета По лабиринт тут джунглей, предпринятые из целью найти ответ на древнюю загадку, всё это глубоко связано с попыткой достичь заведомо недостижимого. Возможно, подлинно объединяющим все шесть существований мотивом был задуманный каждым и заведомо обречённый на неудачу проект типа поиска Грааля. Однако, вынужден признать, что я не вижу и следа кармической прогрессии между существованиями. В. Я высказал пациенту предположение, согласно которому, возможно, и связь с его с собственным существованием может базироваться на подавленном ныне идеализме его студенческих дней. Он с презрением отверг подобную возможность. Как и следовало ожидать, вышеприведённый контендиум вызвал у пациента сильное разочарование. Несмотря на мои уверения в том, что все эти связи имеют определённое значение, он отверг их как надуманные или иррелевантные. Я напомнил ему, что это всего лишь мои предварительные заметки, сделанные исключительно по его настоянию, и что по-прежнему слишком рано для каких-бы-то выводов. Тогда пациент извлёк из кармана какие-то бумаги и вручил их мне без всяких комментариев. Это были бурого цвета документ и приложенное к нему письмо на официальном бланке. Документ назывался стандартная форма 180 выписка из архива вооружённых сил и был заполнен на имя принта Бегли. Сопроводительное письмо, подписавшееся мне подлинным Я отксерокопировал, прежде чем вернуть его пациенту. Архив личного состава Вооружённых сил. 9700 Падж Бульвар Сан-Луи, номер 63132 от 13 октября 1981 года. Дорогой мистер Грегори, Архив личного состава Вооружённых сил за последние 75 лет Закрыт для личного пользования согласно акту об общественной информации 1966 года. Документы из архива не могут подвергаться обследованию или копироваться, хотя содержащиеся в них информации может быть получено. В общем и целом, в отличие от запросов в государственные инстанции, мы реагируем только на обращения прямых родственников ветеранов вооружённых сил. Однако же исключение делается в тех случаях, когда речь идёт о необходимости идентификации того или иного ветерана. Такие просьбы находят отклик. Согласно послужному списку, капрал Принт Бегли служил в 7-й армии, 15-й пехотный полк, 3-й рот с 2 февраля по 25 июля 1945 -го года. Никаких нарушений или воинских преступлений за ним за это время не числится. Как вы и упоминаете, он был арестован и обвинён в убийстве гражданского лица из немцев, некой Эфи Гастлер, совершённом 23 апреля 1945 года. Однако, же он был освобождён без каких бы то ни было условий в результате расследования, показавшего, что жертва к моменту, когда он её нашёл, была мертва уже на протяжении 48 часов. Мать убитой девочки, работавшей поварихой в Панмерхофе, показала представителям американской военной прокуратуры, что её дочь была замучена, а затем убита двумя СС-овцами, ошибочно принявшими её за еврейку, вечером накануне падения Нюрнберга. Бегля пришёл медицинское обследование на протяжении нескольких недель на предмет возможной контузии, а затем возвращам в свою часть. После войны он хотел перейти в ВВС и пройти подготовку как пилот, однако был отвернут по медицинским показаниям. Дата и место рождения: 5 мая 1925 года, Индиан Ридж, штат Кентукки. Родители: Престон и Ида Бегли. Семейное положение: холост. Относительно того, жив ли он в данный время. Рекомендую вам обратиться в Вашингтонский национальный центр и запросить номер её социального страхования. Надеюсь, что эти сведения будут вам в какой-то мере полезны. С уважением, сержант Дебора Б. Джонстон. Прочитав всё это, я поздравил клиента с безупречно проведённым расследованием. Когда он понял, что я намерен воздержаться от дальнейших комментариев, Позанс спросил, считаю ли я это письмо доказательством того, что он живёт на земле не впервые. Я ответил, что не считаю. Тогда он спросил, не допускаю ли я такой возможности, что Бегли до сих пор жив. Я ответил, что всё возможно, но на мой взгляд это мало вероятно. Он рассмеялся и сказал, что рад слышать это, потому что если Бегли до сих пор остаётся в живых, то спрашивается, кто ж такой фон сам? Г. Интерпретации невысказанной пациенту. Появление убитой девочки в истории Бегли, четвёртый сеанс имеет очень большое значение. Вывод, что сам Бегли или кто-то другой изрубил её заперной лопаткой, образует чёткую параллель с убийством Мисси на Филиппинах, осуществлённым лопатой. Хотя в конце концов и выяснилось, что Бегли не убивал девочку. Рано кфаукет в итоге не мог заставить себя убить собак. Обе истории надлежит рассматривать как подсознательные попытки пациента снять с себя ответственность за преступления, совершённые в детстве. Сегодня он сказал мне, что чувствует себя значительно лучше, потому что его не гложут муки совести. Когда я спросил почему, он несколько загадочно ответил мне, что осознаёт теперь, что действовал не в одиночку. Я спросил, означает ли это, что он подключает к своей истории прежние жизни, и он ответил мне: "Нечто в этом роде". Как представляется, такое объяснение его весьма устраивает. Когда же я обратил его внимание на то, что мне по-прежнему непонятно, что конкретно он имеет в виду, он пожал плечами и посмотрел в сторону окна с таким безразличным видом, словно понимание мною происходящего потеряло малейшее значение. Если прежние жизни пациента могут быть описаны как образный ответ на вызов предлагаемый гипнозом, то сейчас я начинаю опасаться, как бы наличие фактических доказательств не начало приводить его сознание на грань распада. Да. Выводы. В конце сеанса, который носи и раслучше назвать собеседованием, пациент объявил, что не собирается приходить ко мне до конца недели. Паскол кон планирует поездку в Кентукки, чтобы на месте посмотреть, не удастся ли раздобыть побольше сведений об Бэгле. Он сказал, что настроен идти до конца, чтобы прийти в этом вопросе к однозначному выводу к тем или другим. Моим первым побуждением было предостеречь его, сказав, что он воспринимает всё через чур буквально и отсоветовать подобную стрельбу по мишеням вслепую, но на данной стадии такие уговоры Емэльба, результат прямо противоположный желательному. Вместо этого я пожелал ему удачи. Он отреагировал холодно, сказал, что почувствовал, как сегодняшняя встреча отдалила нас друг от друга, и что мы больше не настроены на одну волну, как раньше. И впрямь, он выглядел сегодня замкнутым и недоступным, и больше не делал попыток сознательных или нет, имитировать мои движения и позы. После его ухода я осознал, что он решил расстаться со мной навсегда. Е. Позднейшие соображения. Я далеко не уверен в том, как именно надлежит интерпретировать столь резкую и внезапную перемену в поведении пациента. Одним из возможных объяснений является неуклонное нарастание его паранойи, ставшей теперь настолько сильной, что пациент вышел из-под моего влияния. Можно отметить стремление пациента оборвать крепнущую связь, чтобы облегчить утраченную было самоуверенность и самодостаточность. Это защитный механизм, достигший однако же зловещей интенсивности. Бегство пациента позволяет предположить что его фантастическое стремление к полной независимости от жены и семьи и друзей и службы. А вот теперь уже и от меня может быть осуществлено только ценой тотального разрыва. с действительностью